Глава двадцать вторая Уже знакомый душе раздирающий свист в ушах появился на фоне белой пустоты, окутавшей все вокруг дымкой обманчивого спокойствия и умиротворенности. Тут же две светловолосые девочки с серыми глазами и пухлыми губами протопали мимо маленькими ножками в красных сандалиях, стихим и приглушенным не то смехом, не то плачем. Это было чем-то вроде неожиданной вспышки во время долгого разглядывания пустоты, и именно она заставила меня резко и испуганно распахнуть глаза и наткнуться взглядом на белый потолок. Сперва мысли разбегались быстрее, чем я могла их зафиксировать и осознать, обдумать, понять. Было странно, страшно и необъяснимо больно на душе. Кроме того, физически я чувствовала себя очень-очень плохо. Дышать удавалось как-то необычно тяжело и сложно для ноющих легких. В самом теле была невыносимая слабость, и даже мысль встать с кровати казалась чем-то на грани фантастики. А еще пугала неизвестность: где я, что происходит, и главное, как вообще попала в больницу? В том, что я именно в ней, сомнений не возникало. Детка, слава богу, хоть ты проснулась. Хриплый голос виолы вывел меня из оцепенения и между тем упал к у в а л д й на голову, возвращая болезненные воспоминания: взрыв, пожар, всеобщая паника, отключение света, недостаток воздуха. Видимо, меня слишком сильно затрясло, потому что теплая ладонь женщины легла мне на запястье, и виола тихо прошептала: "Ну, ну, тебе нельзя нервничать, Роберт". Каждая буква отдавала пылающей болью в легких. Было ощущение, что из тела выкачали всю влагу, да еще и покопались там знатно, так как ныло все до судорог. Молчание виолы слишком затянулось, и я, преодолевая адскую слабость, все же слегка приподняла голову и натолкнулась на ее полный б о л и взгляд. Именно так смотрят на безнадежно больных, осужденных на пожизненный срок, или тех. У кого только что умер близкий человек? Господи, только не это! Нет! Какой-то ш а м а н с к а я мантра крутилась у меня в голове с мольбой, чтобы этот фильм ужасов поскорее закончился, и я проснулась в своей постели на личном этаже Роберта. Жидкость, которая в моем организме и так осталась по ощущениям немного, внезапно скопилась в глазах и заслонила обзор. Не давая рассмотреть виолу более детально, мне удалось только уловить, что на ней было то же платье, что и в р о к о в о й день, но волосы были заметно растрепаны, отсутствовал всякий макияж, по крайней мере тот, что я видела в Кашмире. е Значит ли это, что я не проспала из суток? в с ё не так ужасно, как ты себе напридумывала, Полина. Расслабь лицо и начни уже черт побери дышать. о т к а ш л и в ш и с ь женщина попыталась сказать это бодро, но ее дрогнувшая на запястье рука и о с и п ш и й от волнения голос говорили, что дело как раз очень даже не хорошо. Роберт жив, пока, во всяком случае. И только это вас спасает. Тяжелый голос за спиной женщины заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Виолу, кстати, тоже заметно повело, и она медленно повернула голову в сторону неприятного голоса. источник которого мне разглядеть не представлялось никакой возможности. Наслаждайтесь последними свободными деньками, Полина Мышка. И да, с пробуждением. Надеюсь, вам хорошо спалось. Вам обязательно говорить ей все это, когда она в таком состоянии. Да н е п р и л и ч и е резко выпалило виола и тут же повернулась к о бескураженной мне, нервно сжав руку и тихо и успокаивающе сказав. Начнем с хорошего, дорогая. Роберт жив пока, и так как уже прошло два дня с корпоратива, опасность от немцев далеко. Пока, зажмурившись, я выдала эти четыре буквы, больше похожие на с к р и п замочной скважины, с таким трудом, что слезы все же брызнули из глаз. Полина, дело в том, что в тех местах, где одежда была пропитана алкоголем, у него ожоги третьей степени. Но ты не переживай. Руки, ноги, лицо — первая степень, а все остальное — вторая. Нужна была пересадка кожи, но мы все это уже решили. Теперь дело за докторами и его подсознательным желанием жить. Женщина выдавала мне информацию медленно и легко, словно хотела посеять обманчивый ф л ё р неважности разговора. Но каждое последующее слово ударяло в голову новым булыжником. Затягивая меня куда-то в пропасть своих самых страшных кошмаров. Еще этот дурацкий дым, пока я бегала за помощью, он чертовски сильно наглотался его. Вот скажи мне, зачем ты кричала как сумасшедшая и побежала ви подсек его спасать? Ты пострадала больше всех после Роберта и стоявших впритык самодельной бомбе из-за своей глупости. Господи, если бы еще и ты погибла! Мне было бы страшно ждать пробуждения Шаворского младшего. На минуту я зависла, не в силах воссоздать в памяти сказанные Виолой слова, ведь воспоминания заканчивались картиной полыхающего Роберта, а дальше только больница. А вот новый знакомый снова разрушил затянувшееся молчание следующей п о р ц и е й правды. Все декорации, мебель и отдельные части интерьера были пропитаны специальным горючим спиртом. Не имеющим такого ярко выраженного запаха, как, например, самогон или водка, а слегка уловимый аромат, чем-то схожий с незамерзайкой. Это новая фармацевтическая химия. И знаете, где проводят подобные эксперименты? Вот неожиданность. В больнице, откуда вы сбежали в день происшествия. Естественно, это совпадение. Правда, Полина? Голос мужчины был обманчиво спокойный, вежливый и обходительный. Перед глазами так и стояла улыбка этого мерзкого человека, кем бы он ни был, с его нелепыми идиотскими намеками. Кроме того, именно в тот момент, когда вы вошли в клуб, камера наблюдения волшебным образом перестали записывать. И чтобы вы сейчас не придумали себе в оправдание, проверить мы это не можем, все равно, увы. Есть только остатки вашего больничного халата и тапок на месте взрыва самодельной бомбы. Голова шла кругом от полученной информации, и, несмотря на то, что сама я, по-видимому, находилась в ужаснейшем положении, больше всего переживала за Роберта. Ведь, Боже, у меня было столько возможностей поговорить с ним, понять, принять, простить, помочь стать лучшей версией себя. А что сделала я? Ушла, но обещала вернуться. Разве после этого я лучше его Жан, Да Ян и всех прочих девушек на раз, ищущих легких и простых отношений? Только вот теперь возвращаться, возможно, будет и некому. Любить будет некого. Понимать, прощать, ругать, ненавидеть. У меня больше не будет Роберта Шаворского. Ни завтра, ни через неделю, ни через год. Никогда, Господи, вот это истинный ад! Вихрем пронеслось у меня в голове, и она мучительно закружилась. Именно тогда я осознала всю масштабность произошедшего и судорожно вскочила с места, точнее попыталась вскочить, но что-то железное впилось мне в руку, заставляя обессиленно упасть на кровать, давясь непрошенными слезами. Мне срочно нужно было увидеть Роберта. Как дышать, смотреть, думать, жить. Черт, да он просто необходим мне, как воздух, и я не хочу искать в этом второе дно. Я не хочу просыпаться и знать, что его больше нет в этом мире. Я не смогу улыбаться, зная, что больше никогда не увижу редкую, от того наиболее ценную улыбку этого мужчины. Я не буду никого любить. м о ё сердце навсегда занято заниматься сексом, да другие мужчины мне противны, и так сильно ненавидеть я тоже не смогу, ведь познала истинную сладость этого противоречивого понятия и суть любимого, непостижимого для меня человека Роберта Шаворского. Он показал мне мои пределы, грани, черты, и теперь я просто не смогу понизить планку. Получается, я не смогу ужить. Да я, собственно, и не хочу. Виола восприняла мою истерику по-своему и снова сжав мою руку до да, не менее костяшек, грозно обратилась к незнакомцу. Господи, вы думаете, что она настолько идиотка, что принесла и оставила свои вещи там, где их точно найдут? К тому же многие сотрудники говорили вам о Павле бухгалтере, что-то у с т а н а в л и в а ю щ е м на месте взрыва. Какого хрена вместо того, чтобы ловить настоящего преступника, в ы п р и к о в а л и кровати беззащитную девочку без сознания. Под конец голос женщины сошел на крик, угрожающий не меньше ножа, приставленного к ребру. И я бы многое отдала, дабы увидеть в этот момент лицо ее оппонента. Только вот довольствовалась голосом, глядя на извечный белый потолок. Это все, на что вы способны? Скажите спасибо, что Роберт пока спит. Иначе вы давно бы забыли, каково это разговаривать с людьми в одиночной камере тюрьмы. Мы его ищем и отлично понимаем, что главным зачинщиком мог быть непосредственно Павел, но это не отменяет реальных улик против вашей беззащитной девочки без сознания, проигнорировать которые мы не можем. Слишком важная персона ваша Полина, особенно если господин Шаворский все же не очнется. жестко, без тени былой вежливости заявил мужчина и более грозно добавил: "Вы хотите говорить откровенно? Хорошо. Если Полина мышка на самом деле окажется п р и ч а с т н а к покушению на Роберта Шаворского, то завещание последнего аннулируется. Из чего следует, что права на компанию передаются кому? Немного нервно уточнила Виола, и моё сердце забилось быстрее." Так как я отчетливо понимала, что он сейчас скажет. Если вас интересует именно это, хорошо. Права переходит к немецкой фирме Privat. На самом деле это очень сложный момент, и я, увы, не юрист, чтобы пояснить вам все детали и нюансы. Но так как живых родственников у господина Шаворского не осталось, небезызвестная фирма вполне может получить полные права на компанию через суд. Подняв жалейные руки к лицу, я слегка промокнула глаза. Черт, теперь я понимала, зачем Роберт переписал на меня компанию. У него нет родственников и близких людей, только я. И казалось бы, какая разница, что будет после твоей смерти? Но он возложил на меня определенную надежду, и я буквально услышала его голос у себя в голове. Я тебе доверяю самое дорогое, что у меня есть. Это ли не больше, чем любовь? И теперь я подводила его. в с ё шло не по плану, в с ё разваливалось к чертям. Дни сменяли ночи, ночи сменяли дни. Ничего не менялось. Гнетущее ожидание захлестнуло меня с головой. Но ну, во всяком случае меня не посвящали во все подробности. После моего пробуждения виолу перестали пускать в палату. И я была отрезана от любой возможности узнать о самочувствии Роберта хоть что-то. Иногда мне в голову приходила ужасающая мысль, что он мог быть уже мертв, а я даже не знала об этом. Не оплакивала, не горевала, не страдала. В тот момент я могла зависнуть и часто ловила себя на том, что уже около часа смотрю в одну точку, не имея при этом никаких мыслей и идей. Кроме того... Мою палату быстро превратили в комнату для допросов закрытого типа. Каждый день ко мне наведывались только медсестра, доктор и с е м ё н Петров, следователь по делу Роберта и Кашемира, который излишне умничал в день моего пробуждения после пожара. Его постоянный черный костюм выводил меня из себя, а коричневая кожаная сумка, как у свидетелей иеговы, в которой он носил ноутбук и блокнот для записи показаний. медленно вводила в затяжную депрессию. Хотя умом я понимала, что дело не в Семене и его одежде, а сама ситуация обречённости и неизвестности медленно превращала меня в полуживой овощ, зависший в режиме ожидания. Видимо, Семен хотел подловить меня на лжи, но мое душевное состояние требовало разрядки. И с каждым днем я всё больше открывалась ему, ударяясь в философские рассуждения на тему т щ е т н о с т и бытия. Наверное, препараты, которые медсестра колола мне с завидной периодичностью, или ощущение подвешенной в воздухе проблемы – жизнь или смерть – сыграли свою роль. Под конец очередного допроса он всегда тяжело выдыхал сквозь стиснутые зубы, словно ничего полезного из разговора вытянуть не удалось, и уходил с недовольным лицом. Но только до следующего дня и новых идентичных вопросов. Скажите, Полина. Кем вам приходится, Роман Усачев? В один из своих визитов равнодушно спросил мужчина, слегка пригладив длинноватые черные кудрявые волосы, а затем вернув свои тонкие пальцы к клавишам ноутбука. Как ему удавалось так громко стучать по клавиатуре, словно на дворе начало 90-х или техника переживала тяжелый спад в развитии, было представить трудно. В этот момент я сидела в легкой бесформенной розовой хлопковой пижаме около окна и рассматривала птичек, расхаживающих по широкому больничному подоконнику за железной решеткой на десятом этаже. По плану сейчас должен был быть вопрос о моем местонахождении в Кашмире на момент взрыва, и такое отклонение от графика заставило вернуться в реальность и немного не понимающе посмотреть на мужчину. Будто вместо привычной овсянки на завтрак мне внезапно подали суп из щавеля. Да, я тоже могу удивить. Немного иронично заметил голубоглазый следователь, одарив меня пронзительной, немного косой улыбкой, показав неестественно белые зубы. На меня это не произвело никакого впечатления, и когда я снова вернулась к созерцанию птиц, то услышала с д е р ж а н н о е н а п о м и н а н и е о себе. Полина, кажется, мы уже прояснили, что горло ваше в приемлемом состоянии, чтобы отвечать членораздельными предложениями. Поэтому я все же жду от вас рассказ о неком романе, названивающем вам регулярно в течение двадцати дней подряд. Романусачев, распробовав два уже давно не новых для меня слова, вновь погрузилась в гнетущие воспоминания. но тут же одернув сама себя немного пафосно ответила Семену первое, что пришло на ум. Это моя неудачная попытка завести семью. У вас слишком много неудачных попыток. После гробового молчания Петров удивил меня фразой, которая почему-то ударила в самое сердце. Мои перепуганные глаза посмотрели прямо на него, но мужчина почему-то воспринял мой взгляд как вопросительный. Ваша подруга Вероника предала вас и вместе с другом Артемом зачем-то пыталась закрыть в машине с газом. Ваша попытка завести семью вновь закончилась фиаско. Ваш роман с миллиардером привел вас на скамью подсудимых и в больницу. Ваш коллега зачем-то оставил ваши вещи на месте взрыва. К чему вы клоните? Немного хрипло из-за подступающих слез спросила я у мужчины. У которого загорелись глаза в тот миг, как он увидел первые проблески влаги в моих. К тому, что либо все вокруг почему-то ополчились против вас, что отдает прямо каким-то вселенским заговором, либо дело непосредственно в вас, как в эпицентре бедствия. Ведь дело не в пассажирах Титаника, а непосредственно в средстве передвижения, которое непоправимо повреждено. Как бы люди на его борту ни кричали и не выясняли причины крушения, факт остается фактом. Корабль идет к о дну. Немного философски сказал с е м ё н и тут же, захлопнув ноутбук, принялся складывать вещи, чтобы вновь уйти. Хотите сказать, что именно я причина всех неудач? Что у н и будь меня, все бы жили себе п р и п е в а ю ч и На последнем слове я осеклась из-за предательски осипшего голоса и замолчала, увидев проблеск понимания во взгляде почему-то едва скрывающего счастья мужчины. А ведь этот чопорный следователь прав: не будь меня Вероника не сломала бы себе жизнь и не пошла на поводу у недоброжелателей Роберта. Не будь меня, даже сам Роберт бы сейчас не лежал в больнице в предсмертном состоянии. Ведь именно я впустила в Кашмир е Павла. н е будь меня Романусачев бы никогда не попал в тюрьму, шептала мне и так пребывающая в глубочайшей депрессии подсознания, не дающая включить рассудок. Я немного испуганно посмотрела на внимательно изучающего мою реакцию Семена и спросила: "Даже если так, что тогда?". "А это вам решать. Вариантов много. Ателла или Анну Каренину читали?". Как будто у ч а с т л и в о сказал мужчина и как бы случайно достал из сумки два небольших томика со словами: «Очень сомневаюсь, так что ознакомьтесь, Полина, и подумайте, что вам лучше: гнить в тюрьме или найти другой более легкий и заманчивый выход из ситуации, очистить душу от бренного мира, так скажем». В тот момент, когда дверь хлопнула, сознание прояснилось окончательно, как и мотивы этого Семена: не за что посадить. Нужно свести в могилу. Ведь если по сюжету второй предложенной им к н и г и главная героиня добровольно заканчивала жизнь самоубийством, то по первой книге ей помогли. Он предоставлял мне выбор. И допустим, рук и я на себя накладывать не собираюсь, как бы хреново и опустошенно я себя не чувствовала, какие бы ярлыки на себя не вешала и как бы не убивалась по прошлому и будущему, но кто гарантирует мне? Что следующий план Икс не включает в себя моё насильное устранение. Мне кажется, именно на это и намекал Петров. Да и не Титаник виноват в крушении, а тот, кто вовремя не среагировал на айсберг. Прокричал включившийся как по щелчку рассудок. Но смысл этих слов я пока разгадать не могла. В этот момент дверь без стука открылась, и в неё вошёл здоровенный широкоплечий Амбал в чёрном строгом костюме. С наушником в правом ухе и слишком заметным оружием на поясе, бросив мне короткую фразу: "Пройдемте, вас ж д у т После чего поспешно вышел, заставив вжаться в мягкую спинку кресла, и снова взмолиться всем известным богам за скорейшее возвращение Роберта в мою тревожную жизнь. п р о с с и д е в так несколько минут, я все же встала с места, отчетливо понимая, что если не выйду из палаты сама, за мной придет охранник. Устраивать шоу на всю гламурную и пафосную больницу как-то не хотелось, чтобы снова не разрушить репутацию Роберта. Поэтому, не переодеваясь, я все же вышла к незнакомцу, который тут же повел меня к лифту, не говоря ни слова. Вы не скажете, куда меня ведете? Нервно уточнила я в гробовой тишине белого, как и все в этом ненавистном мне месте лифте. Он ничего не ответил, поэтому я нервно п р о т а р а т о р и л а держась руками за поручень так крепко. словно от этого зависела моя жизнь или вот-вот провалится пол. В смысле, чтобы там ни было, я должна морально быть готовой. Мне пора звать на помощь. На секунду растерявшись, мужчина засмотрелся куда-то в угол, пытаясь найти ответ, и только после этого холодно сказал, глядя прямо перед собой: такого указания не поступало. Это как-то связано с Семеном Петровым? Немного обреченно предположила я, когда лифт приехал на этаж, где лежали пациенты после тяжелых операций, и охранник повел меня в сторону VIP-палат. Не то, чтобы я раньше бывала там, но вездесущие указатели, которые я подмечала мельком, упрощали задачу. Нервы отдавали легким п о к а л ы в а н и е м в конечностях и чрезмерным желанием крутить кончики длинных волос, превращая и без того не уложенные пряди во взрыв на макаронной фабрике. С трудом удавалось сдерживать желание болтать без умолку, и только тогда, когда я увидела сидящую в конце коридора виолу, обливающуюся слезами и судорожно всхлипывающую, я замерла на месте, слегка опершись о стену, стараясь изо всех сил совладать секундной реакцией организма и не свалиться в обморок. Нет, господи, не может быть! Одна секунда показалась мне вечностью. Вечностью, в которой больше не было Роберта Шаворского, и этот совершенно новый мир оказался тусклым, мрачным, безжизненным и просто неважным и неинтересным. Не знаю, как ему удалось добиться этого, но мужчина стал персональным солнцем моей, как оказалось, хрупкой и блеклой вселенной. Оно погасло, и ничто на планете больше не выживет дольше семи роковых минут без его тепла. Это был мой личный апокалипсис. В тот момент я поняла значение слов хуже и не придумаешь. Пройдемте. Оживил меня охранник и едва ощутимо прикоснулся к трясущейся, как от сильного холода или потокового ветра, руке. Вас ожидают в палате. Последняя его фраза внушила мне надежду, и я снова подняла свои глаза на виолу, тут же отпихнув амбала в сторону и рванув к ней. Что произошло? Он что? Голос предательски дрогнул. Я не в силах была произнести роковое слово, крутившееся в моей голове долгие дни. Женщина подняла на меня испуганный взгляд, будто я появилась из воздуха и з а с т а л а ее врасплох, а затем немного растерянно кивнула на широкую дверь из красного дерева, стонкой по золотой повитиеватой ручке со словами: "Он ждет тебя и никого больше не хочет видеть". Чёртов за сранец! Не говоря больше ни слова, я забыла обо всем на свете и, как ошалевшая, рванула к роковой двери. Я боялась думать о чем-то, чтобы не спугнуть мечты, боялась, что кто-то перегородит мне дорогу и не даст увидеть Роберта воочию, но этого не произошло. Боялась испугаться вида немощного любимого и расплакаться, показав ему же, насколько он сейчас слаб и уязвим. н а с т о и л о переступить порог палаты, больше похожей на дорогой номер в роскошном отеле: мраморный пол с красным ковром около широкой и высокой койки, кожаные диваны, вторая двуспальная кровать, мини-кухня, мебель из красного дерева, золотые обои и хрустальная люстра. Как обычная тяжелая всепоглощающая энергетика мужчины, ударила меня своим непронзаемым щитом. Я замерла на пороге, борясь с внутренними эмоциями, извечным страхом и все поглощающим облегчением. В этот раз второе значительно побеждало первое. Роберт лежал безмолвно, монотонно глядя в потолок, словно не замечая моего громкого появления. Его тело было н а к р ы т о до самой шеи белым хлопковым покрывалом, но лицо я могла разглядеть очень хорошо, даже издалека и под косым углом. Тяжело выдохнув, я отметила про себя, что кроме корки засохшей кожи на щеках, лбу и подбородке ничего катастрофического в его внешности не было, по крайней мере, на виду. Нет, я бы любила его любым, даже если бы его прежнее лицо осталось только в моих воспоминаниях, но я знала моего Шаворского. Слишком много у него было душевных ран и проблем. чтобы в дополнение еще переживать о неправильном для светского общества внешнем виде. Ты так и будешь стоять там и с т у к а н о м Родной низкий голос о б ъ я л затаившуюся в предвкушении будущих действий комнату в свои стальные объятия и посеял ауру хозяина жизни в каждый ее уголок. Голос не дрогнул, но хрипотца и слабость тонкой пленкой обволакивала его, как всегда абсолютную уверенность в своих словах. И власть, излучаемую одним тембром. Черт, мышка, подойди ближе. Я хочу наконец-то тебя увидеть. Меня передернуло, как от удара молнии. Было странно слышать его голос вновь, словно мы не виделись целую вечность. Неуверенно, затаив дыхание, я медленно приближалась к мужчине, пока не нависла над его не выражающим толком ничего лицом. Непрошенные слезы все же вырвались из моих глаз. И одинокая соленая капля упала на и д е а л ь н о белое покрывало, оставив там очень заметную прозрачную к л я к с у Родные глаза, такие темные, глубокие, жадно осматривающие каждый сантиметр моего тела. Моя рука в нетерпении притронулась к его п о д ж и в ш е й щеке и, словно легкая перышко, прошлась от острой скулы к сухим губам. Мужчина лишь на секунду закрыл глаза, чтобы тяжело сглотнуть. А потом резко открыл их и спокойно сказал: "Не нужно меня жалеть". И прежде чем я успела сказать, что жалею не мужчину, а себя, оставшуюся без него так надолго, тот снова заговорил более требовательно: "Сядь и расскажи мне, как много времени прошло". Немного растерявшись, я неловко убрала руку и придвинула кресло около кровати поближе к Роберту, чтобы он мог без проблем видеть мое лицо. Не поднимаясь, но мужчина и тут удивил меня, нажав какую-то кнопку рукой под покрывалом, он немного приподнял себя, и теперь мы находились с ним на одном уровне. Было явно, что боль в теле его беспокоит, но это скорее ощущалось на каком-то сакральном уровне и в мимолетных лишних морганиях, вздохах. В остальном Роберт Шаворский не позволил ни одной мышцы на лице дрогнуть, даже голос звучал довольно обыденно. Хотя оказалось невозможным, что сразу после длительной о т к л ю ч к и мужчина способен на обычные предложения и размышления. Сколько времени прошло с момента происшествия в Кашмире? Жадный взгляд Шаворского, в который раз прошелся по всему моему телу, останавливаясь на лице. Господи, ты можешь не смотреть на меня такими глазами, словно я воскресший мертвец. Потупившись, я неловко нащупала руку Роберта под покрывалом. и еле ощутимо накрыла ее своей. Мне не хотелось говорить, так как я не могла думать ни о чем, кроме как о том, что мой мужчина жив, жив, черт, п о б е р и Дыхание было нестабильным, а глупая улыбка так и н о р о в и л а появиться на губах при виде его ф е р м е н н о г о порабощающего взгляда. О да, старый добрый Роберт возвращается ко мне. Кто бы подумал, что я буду по этому скучать? Я не знаю. Меня не выпускали из палаты все это время и никого не впускали. Да и сама я не считала дней, если честно. Может, дней семь или десять, хотя даже прикидывать не буду. в с ё же ответила я мужчине жадно, хватая взглядом каждое изменение его мимики. Вот он нахмурился, вот осторожно облизал пересохшие губы, а вот снова бросил на меня требовательный взгляд. Правда, Роберт, я ничего не знаю. Ко мне каждый день приходит этот чёртов следователь Семён Петров и пытается повесить на меня пожар. Видимо, улик против меня маловато, так он теперь ещё и стал намекать, что пора бы мне на тот свет. Слова лились из меня фонтаном, и я слишком поздно осознала, что сболтнула лишнего только что пришедшему в себя мужчине. Ему бы по-хорошему нужно рассказать что-то позитивное, но... Я правда не знала, что именно, и от этого чувствовала себя полным никчемным убожеством. Стоп, а зачем он это у тебя узнает? Разве нет у него персональных помощников, охранников и так далее? Виола, пребывающая на свободе, рассказала бы получше меня в сто раз. Подсказал правильное направление мысли внутренний голос, и я серьезно задумалась. Романтическая натура решила, что Роберт просто скучал по мне и хотел совместить приятное с полезным, узнать информацию и увидеть состояние любимой, а вот более приземленная посчитала это его очередной прихотью. Я посовещаюсь с врачом, и если все нормально, то тебя отпустят сегодня домой. Спустя какое-то время вывел меня из раздумий мужчина, и я инстинктивно повернулась к нему, понимая, что это не конец. С этого момента угрозы от приват над тобой нет. Со следователем я справлюсь сам. Забудь об этом. Начиная с этой секунды можешь быть абсолютно свободно. Никто тебя больше не потревожит.